Это определение оправдывало репрессии по отношению к любому отдельному лицу или группе лиц, которые, по мнению властей, наросили вред интересам государства или препятствовали развитию нового экономического порядка. Таким образом, ликвидация кулаков, произведенная сталиным в 1928-1931 годах, которое миллионы крестьян были лишены имущества и депортированы из родных мест, в основном по лагерям, где они находили свою смерть, проводилось строго в рамках ленинской юриспруденции. Согласно статье 1 первого советского гражданского кодекса 1923 года, гражданские права охраняются законом, только если они не осуществляются в противоречии с их социально-хозяйственным назначением. Чтобы судьям было проще исполнять новые обязанности, Ленин освободил их от традиционных юридических норм и процедур. Преступное деяние определялось не по формальным категориям нарушения закона, но по тем потенциальным последствиям, которые это деяние могло за собой повлечь то есть согласно некоему материальному или социологическому стандарту, определявшему преступление, как всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку. Виновность могла быть также установлена путем доказательства намерения. Объектом наказания становилось субъективное уголовное намерение. И в этом случае тоже существует исторический прецедент. В уложении 1649 года в случаях, касающихся преступлений против государства, не делается различие между намерением и деянием. Ричард Пайпс, «Россия при старом режиме», Москва, 2004 год, страница 155. В 1923 году в приложении к статье 57 Уголовного кодекса Дается столь широкое определение контрреволюционной деятельности, что оно перекрывает собою любое деяние, неугодной властям. Помимо действий, совершаемых с явной целью свержения или ослабления существующего строя, или оказания помощи международной буржуазии, как контрреволюционное квалифицируется действие, которое, не будучи непосредственно направлена на достижение вышеуказанных целей, тем не менее заведомо для свершившего деяния содержит в себе покушение на основные политические или хозяйственные завоевания пролетарской революции. Согласно такому определению, намерение получить прибыль, например, может быть истолковано как контрреволюционная деятельность и вполне заслуживать высшие меры наказания. Комментируя изменения статьи 57, Крыленко отмечал, что такая эластичность карательной политики нужна для того, чтобы бороться с преобладающими скрытыми формами контрреволюционной деятельности. Принцип аналогии позволял судить граждан за преступления, не описанные непосредственно в кодексе, но сходные по сути, статья 10 Уголовного кодекса. Этот принцип применялся следующим образом. Статьи 57 и 74 дают общее определение преступлений контрреволюционных и против порядка управления. На основании статьи 57 и 74, если было совершено деяние, подпадающее под общее понятие государственного преступления, но в кодексе в качестве отдельного вида не предусмотрены, то в силу статьи Десятой могла быть применена статья того же раздела, по содержанию наиболее исходная. «Тройнин А.Н. Уголовное право РСФСР. Часть особенная. Ленинград. 1925 год. Страница седьмая». Такие стандарты были весьма растяжимы. Советский юрист троянин доводя партийную философию права до ее логического завершения, Доказывал в 1929 году, то есть пока еще сталинский террор не развернулся в полную силу, что существует случаи когда уголовная репрессия применяется при отсутствии вины. Трудно зайти дальше в разрушение основ права и законности. Целью судебных заседаний, проводившихся на этих принципах, было не доказательство вины или невиновности. Это предопределялось заранее партийными властями, но получение еще одной трибуны для политической агитации и пропаганды с целью воспитания населения. Юристы, взявшие на себя роль защитников на судебном процессе, должны были стоять в коммунистической партии и принимали виновность своих подзащитных как данность, ограничиваясь приведением смягчающих обстоятельств. Пока был жив Ленин, чистосердечное, в кавычках, признание своей вины вкупе с сложными свидетельствами против других подзащитных еще могло спасти подсудимого или хотя бы смягчить приговор. Позднее даже этого стало недостаточно. Жертвами судебного маскарада в первую голову становились, понятно, те обвиняемые, судьба которых была предрешена политическими или пропагандистскими соображениями. Но и общество в целом платило дорогую цену. В России народ в массе своей всегда относился к закону и судам с большим недоверием, преодолеть которые постепенно помогли судебные реформы 1864 года. И вот теперь приходилось усваивать новую науку. Правосудие, как в том убеждала большевистская практика, это то, что угодно властям. И если признавать, что уважение к закону есть фундаментальные условия нормальной жизнедеятельности общества, то ленинская формализованные беззаконие было антисоциальным в полном смысле этого слова. Ленин жаждал битвы. Политические сражения были его истинным призванием. Но для этого ему требовался достойный противник. Дважды потерпев тяжкое поражение, сначала неудачи с экспортом революции, а затем провал при построении социалистической экономики в своем отечестве, он обратил боевой пыл на борьбу с вымышленными врагами. И жертвы, которых он избрал, не были повинны в том, что они совершили что-либо противозаконное, или хотя бы намеревались совершить. Просто самим своим существованием они угрожали революционной законности. Главными объектами его гнева стали духовенство и социалисты. кронштадт Тамбов, а также требования демократических перемен, идущие из недр самой коммунистической партии, смотри ниже, глава 9, Внушили Ленину мысль, что эсеры и меньшевики не дремлют, используя экономический кризис для подрыва режима. Он не мог признаться даже самому себе, что у людей могут быть веские причины для недовольства его властью. Обнаруживая образ мысли, приличествующий скорее служащему царского департамента полиции, он усматривал в любой смуте плоды деятельности вражеских агитаторов. В действительности эсеры и меньшевики вполне приспособились к ленинскому диктаторству, позволявшему им делать то же, что и при царизме, ворчать и критиковать, не неся ответственности. Они тысячами вступали в коммунистическую партию. В октябре 1920 года ЦК эсеров запретил вести вооруженную борьбу против советской власти. Но согласно большевистской логике, чего желает человек субъективно, и кем он является объективно, совсем не одно и то же. Как говорил Дзержинский арестованному эсеру, субъективно вы революционер, каких побольше бы, но объективно вы служите контрреволюцией. По этому принципу объективно, разумеется, Ленин в 1917-18 годах был германским агентом. По словам другого чекиста петрса Петерса, или нет социалисты оружия против Советской России, все равно не должны быть уничтожены. Пока шла гражданская война, эсеров и меньшевиков терпели, поскольку они помогали большевикам в борьбе с белыми. При исследованиях начались, как только военные угрозы отпала. Пристальное наблюдение, сопровождавшееся арестами, началось в 1920 году и усилилось в 1921. 1 июня 1920 года ЧК распространила по своим отделам на местах циркуляр, в котором указывалось, как обращаться с СССРами и меньшевиками, и немалое место отводилось сионистам. Циркуляр предписывал обращать сугубое внимание на разлагающую деятельность меньшевиков, работающих в профсоюзах, в кооперации и в особенности среди печатников, тщательно собирая обвинительный материал, привлекать их к ответственности не как меньшевиков, а как спекулянтов и подстрекателей к забастовкам и так далее. Что касается сионистов, то органы безопасности должны были собирать сведения о всех известных сторонниках этого движения и следить за ними, запрещать устраивать собрания и разгонять незаконные, читать их корреспонденцию не давать разрешения на передвижение по железной дороге и постепенно, под разными предлогами, занимать их помещение, мотивируя это необходимостью для военных и других учреждений. Но преследование и аресты социалистов не решали вопроса до тех пор, пока их идеи находили сочувствие у определенной части населения. Ленину нужно было дискредитировать их, представив как предателей. И в то же время продемонстрировать, что критика его режима и слева, и справа равносильта контрреволюции. Говоря словами Зиновьева, всякая критика партийной линии, тем так называемая левые является ныне объективной меньширистской критикой. Чтобы расставить все точки над «и», Ленин провел впервые в Советской России показательные суды. В качестве жертв он избрал эсеров, а не меньширяков. Поскольку первые пользовались почти всеобщей симпатией среди крестьянства, аресты членов партии начались во время Тамбовского восстания. К середине 1921 года тысячи их, включая членов ЦК, сидели в тюрьмах. Затем летом 1922 года начались судебные процессы. Решение придать эсеров суду Верховного революционного трибунала при ВЦИК было принято 28 декабря 1921 года по рекомендации Дзержинского. Но осуществление постановления отложили на полгода, чтобы дать чекистам возможность подготовить необходимые свидетельства. Главной уликой предстала книга Семенова-Васильева, бывшего эсеровского боевика, ставшего осведомителем ЧК, опубликованное в Берлине в 1922 году. Как во всякой удачной фальсификации, в ней сплелись правда и ложь. Семенов, имевший отношение к покушению на жизнь Ленина, совершенному Фанни Каплан в августе 1918 года, приводит некоторые любопытные подробности этого акта, но при этом коварно приплетает к нему лидеров СССР. Последствен предстал перед судом одновременно и как обвиняемый и как главный свидетель обвинений. 20 февраля 1922 года за неделю до объявления процесса над Сергием Ленин направил сердитое письмо нарком юстиции, сетуя на его нерасторопность в борьбе с политическими и экономическими преступлениями. Репрессии против меньшевиков и эсеров должны были быть усилены с помощью трибуналов и нарсудов. Он подчеркивал, требуется постановки ряда образцовых по быстроте и силе репрессии, по разъяснению народным массам через суд и через печать значений их, процессов в Москве, Питере, Харькове и нескольких других важнейших центрах. Воздействие на нарсуди членов рефтрибуналов через партию в смысле улучшения деятельности судов и усиления репрессий. Все это должно вестись систематично, упорно, настойчиво, с обязательной отчетностью. Троцкий поддержал предложение Ленина и в письме в Политбюро призвал провести суд, который имел бы характер законченного политического произведения. Как и в случае с духовенством, Последовавшие действия более напоминала театр агитпропа, чем трибунал. Тщательно подобраны исполнители и заранее распределены роли, придуманы свидетельства, для оправдания суровости правосудия создана соответствующая атмосфера непримиримости, сами приговоры предопределены партийными органами, а массам отведена роль публики в уличном балагане. Самые элементарные процедурные формальности отброшены, подсудимые обвинялись в преступлениях, которые на то время, когда они якобы совершались, не квалифицировались как таковые, ибо кодекс, по которому их судили, был утвержден всего лишь за неделю до процесса, когда все подследственные уже находились в тюрьмах. Оповещение Президиума ГПУ о том, что лидеры так называемых «правых эсеров» Предстанут перед Верховным революционным трибуналом по обвинению в контрреволюционной деятельности, включая терроризм и вооруженные операции против советского правительства, сделанное 28 февраля, вызвало волнение среди социалистов на Западе, где у эсеров было много друзей. Как будет показано ниже, как раз в это время Москва была заинтересована в создании единого фронта с европейскими социалистами. Чтобы успокоить их, Радок на совместной конференции социалистического и коммунистического интернационала в Берлине в апреле 1922 года заверил, что обвиняемые смогут пригласить своих защитников и что высшая меры к ним не будет применяться. Ленин был взбешен таким соглашательством. «Мы заплатили слишком дорого», называлась его статья на эту тему, «и обещанием не применять смертной казни». Он, однако, разрешил подсудимым эсерам воспользоваться помощью независимых защитников из-за рубежа, прекрасно понимая, что всегда может будет устроить так, что те все равно будут не в состоянии исполнять свои обязанности. Этот документ, опущенный в предыдущих изданиях ленинских работ, был впервые опубликован в 1964 году в полном собрании сочинений, том 44-й, Страница с 396 по 400. Ленин запрещал всякое публичное упоминание его содержания, потому что глупо открывать врагу нашу стратегию. Там же страница 399. Список действующих лиц был тщательно продуман. Обвиняемых всего 34 человека разделили на две группы. 24 несомненных и неисправимых, так сказать, закоренелых преступника среди них 12 членов ЦК и СССР во главе с Абрамом Готцем и Дмитрием Донским. Другую категорию составляли второстепенные персонажи, подсудимые, изъявлявшие готовность сотрудничать со следствием, и их роль заключалась в даче показаний в пользу обвинения, признаниях и раскаяния в преступлениях в обмен на что им обещали оправдательный приговор. Целью этого представления было убедить рядовых эсеров порвать все связи с своей партией. Роль главного обвинителя поручили Крыленко, который был известен как сторонник осуждения невиновных в качестве меры убеждения населения. Суд над эсерами явился для него хорошей школой для предстоящих сталинских показательных процессов 30-х годов, где он выступал как прокурор республики. Сейчас, в ходе судебного разбирательства, ему помогали Луначарский и историк Покровский. Председательствующим был Пятаков, член ЦК РКПБ. Защищали обвиняемых три бригады, одна из которых, состоявшая из четырех социалистов, приехала из рубежа. Ее глава, бельгиец Эмиль Вандер Вельде, был председателем Международного бюро Второго интернационала и бывшим министром юстиции Бельгии. На железнодорожных станциях по пути в Москву местное население в порыве праведного негодования осыпало их проклятиями и угрозами расправы. А в Москве их ждала хорошо организованная толпа с криками «Долой предателей рабочего класса!». Дзержинский дал указание своим сотрудникам начать планомерную кампанию по дискредитации Вандервель, сделав достоянием гласности его привычку делать маникюр и носить башмаки на шнуровке. Вторую бригаду защитников назначили сами устроители спектакля. В нее входили Бухарин и Томский, оба члена Политбюро. Им отводилась роль просить суд о предоставлении подсудимым, которые искренне раскаялись в содеянном возможности морально реабилитироваться. В ходе предварительного следствия, длившегося три месяца, Крыленко удалось обработать многих свидетелей. Пытки в прямом смысле к ним не применялись, но следователи знали много иных способов воздействия и принуждения. Члены ЦК и эсеровской партии не сломились. Наоборот, по примеру политических процессов 70-х годов прошлого века, они надеялись использовать суд как трибуну для обличения власти. В ходе процесса они держались большим достоинством. Эсера всегда отличала не столько политическая мудрость, сколько отчаянный героизм. Заседания суда открылись 8 июня 1922 года, через месяц после окончания московского суда над духовенством и за четыре дня до начала сходного антицерковного процесса в Петрограде. Всем подсудимым предъявлялось обвинение в ведении вооруженной борьбы против советского государства, в организации Тамбовского восстания, а также в актах саботажа и терроризма и, в частности, в организации покушения на жизнь Ленина, исполнителем которого была Фанни Копла. На заседании трибунала, проходившие в колонном зале, здании бывшего Московского дворянского собрания, публика допускалась только по билетам, которые выдавались за редким исключением лишь благонадежным партийным активистам. В ходе слушаний публика вела себя, как в настоящем агиттеатре, Аплодировала обвинению и освистывала подсудимых их адвокатов. Зарубежные защитники выразили протест против некоторых характерных особенностей судебного разбирательства. Что все заседатели являлись членами коммунистической партии. Что многих свидетелей лишили возможности представить суду свои показания. Что на суд не допустили большинство пришедших друзей подсудимых. Эти и другие возражения были отклонены на том основании, что Советский суд не обязан соблюдать буржуазные правила. На восьмой день заседания, после того, как Радек взял назад свое обещание о неприменении смертного приговора и после отклонения судом дополнительных естественных требований иностранных защитников, включая право иметь собственного стенографиста, четверо из них объявили, что покидают эту пародию на правосудие. Один из них впоследствии писал о процессе «С человеческими жизнями» обходились так, словно это был товар. Через две недели заседания приняли еще более уродливый характер. 20 июня власти организовали массовые демонстрации на Красной площади в Москве. Толпа, посреди которой вышагивали судьи в одном ряду с обвинителем, требовала вынесения смертных приговоров подсудимым. Бухарин обратился к народу с речью. Подсудимых вынудили появиться на балконе, на посмешище улюлюкающие толпы, казалось, готовы их растерзать. Позднее организованную делегацию пропустили в зал суда, и она дружно завопила смерть убийцам. Бухарин, игравший жалкую роль в этой комедии, немногим отличавшийся от той, которая 16 лет спустя приводит к смерти его самого, по совершенно сфальсифицированным обвинениям, благодарил безумствующую толпу за то, что они дали услышать голос рабочих. Весь этот эпизод заснял на пленку гений советской кинодокументалистики Дзига Вертов. Хотя они не добились даже подобия справедливого суда, эсеры все же получили возможность подвергнуть большевистский режим неограниченной критике. Это последний такой случай на советском политическом процессе. В 1931 году, когда сесть на скамье подсудимых, настала очередь меньшевиков, их показания были гораздо лучше подготовлены и отрепетированы. Приговор, объявленный 7 августа, никого не удивил, ибо Ленин еще раньше дал ясно понять, чего следует ожидать. На 11 съезде партии в марте 1922 года, высмеивая взгляды, он заявил, обращаясь к меньшевикам и эсерам, Позвольте поставить вас за это к стенке. Уолтер Дуранто писал 13 июля в Нью-Йорк Таймс, что процесс продемонстрировал справедливость предъявленных обвинений, что вина большинства подсудимых доказана, и что будет несколько смертных приговоров. Окончательный приговор был вынесен на основании статьи 57 через статью 60 Уголовного кодекса. Двенадцать человек приговорены к высшей мере, но трое из них, оказавшие содействие суду, помилованы. Подсудимые, которые дали показания в пользу обвинения, были тоже прощены. Те, кто входил в первую группу, не признали себя виновными ни по одному из пунктов обвинения. Они отказались встать, когда судьи вошли в зал для оглашения приговора, за что были изгнаны, как выразился Дюранте, собственных похорон. Бухарин попросил помилования для Семенова. На показательном процессе над Бухариным, 16 лет спустя, в связи с обвинением в планировании террористических актов против советских вождей, всплыл этот эпизод с Семеновым. Семенов, как и Бухарин, сгинул в период сталинских чисток. Хотя поспешное обещание Радека в Берлине было объявлено судом, не имеющим силы, И хотя и эсеры не собирались подавать прошение о помиловании, судьи объявили о приостановке исполнения приговора. Это удивительное милосердие, похоже, было вызвано болезненным страхом Ленина перед убийством. Троцкий в мемуарах описывает, что он предложил компромисс. Смертный приговор со стороны трибунала был неизбежен. Но приведение его в исполнение означало бы неотвратимо ответную волну террора. Не оставалось другого выхода, как поставить выполнение приговора в зависимости от того, будет или не будет партия продолжать террористическую борьбу. Другими словами, вождей партии превратить в заложников. изуитский ум Троцкого придумал еще одно новшество. Сначала приговорить группу людей к смерти за преступления, которые они не совершали, и которые вообще не являлись по закону преступлениями на тот момент, когда они будто бы совершались, а затем взять их жизни в залог тех преступлений, которые другие могут совершить в будущем. Ленин, по словам Троцкого, принял это предложение сразу и с облегчением. Судьям было велено объявить, что приговоренные к смерти будут казнены в том случае, если партия эсеров не откажется от методов вооруженной борьбы и террора против советской власти. В январе 1924 года Смертные приговоры были заменены пятью годами тюремного заключения. Об этом заключенные узнали лишь через полтора года, которые они провели на Лубянке в ожидании расправы. Казнь их все же нашла. В 30-е и 40-е годы, когда уже не оставалось опасности террора против советского руководства, эсеров систематически истребляли. Только двум активным деятелям эсеров, двум женщинам довелось пережить Сталина. Культурная жизнь при НЭПе внешне продолжала сохранять относительность многообразия первых послереволюционных лет. Но уже начались процессы, которые вымостили дорогу тупому единообразию сталинской эпохи. Ведь коль скоро утвердился принцип, что культура должна подчиниться интересам партии, и что ее задача – содействовать построению коммунистического общества, а инструментом притворения этого принципа в жизнь стало введение цензуры и государственной монополии на всю печатную и сценическую продукцию, превращение культуры в беспрекословную служанку политики стало лишь вопросом времени. Удивительно, но в данном случае стремление к единообразию шло как бы снизу. Партийные лидеры оказались перед трудным выбором. Они хотели, чтобы культура служила им, однако понимали, что ни при каких условиях нельзя рассчитывать, что искусство и литература станут производить заданную продукцию по плану, словно винтовки или трактора. Поэтому не остановились на компромиссе. Заставить замолчать откровенных антисоветчиков и терпеть попутчиков. Эту позицию сформулировал Троцкий. Есть области, где партии руководит непосредственно и повелительно. Есть области, где она контролирует и содействует, есть области, где она только содействует, и есть области, где она только ориентируется. Область искусства не такая, где партия призвана командовать. На практике такой подход означал, что за художественным творчеством власти намерены пристально следить, хотя и не вмешиваться непосредственно, журналистику наставлять, а в области высшего образования и науки руководить. И действительно, при НЭПе, когда в сфере торговли и кустарного производства власти разрешили частное предпринимательство, едва ли было возможно соблюдать неизменно жесткую позицию по отношению к духовной сфере, этих взглядов придерживались Ленин и Бухарин. Такая терпимость в культуре классово-чуждой проявилась на фоне яростных нападок самозванных пролетарских писателей. В большинстве своем это были бесталанные графоманы, не снискавшие признание читателей и вскоре всеми позабыты По словам директора госэздата, его предприятие не получило ни одного запроса на пролетарского писателя.